Глава восьмая У меня зазвонил телефон. Этот звук был как-то слишком чужеродным внутри древнего зала. И после такого представления. Но увидев имя абонента, я понял, что он просто так звонить не будет. «Василий Петрович, что у вас?» Быстро и без приветствия уточнил я. «Что у нас?» У нас жопа, Саша. Алексеев, уточнил я, нахмурившись, и бросив взгляд на бездыханное тело верховной жрицы. Неужели из-за нее погиб Евгений? С Алексеевым мы все в порядке, тут Хрулев замялся и добавил. Будет. Но я так думаю. Проблема в другом. Здесь собрался весь цвет истребителей монстров в Японии, и все они хотят нас убить. И правда, жопа, согласился я. Ну, так я с этого и начал. «Отобьетесь?» — уточнил я. «Постарайтесь продержаться совсем недолго». «Отобьетесь?» — раздался весьма нервный смешок Хрулева. «Ну, мы пока не бьемся, но все к этому идет. Немножко не вовремя, но я тут наблюдаю прекрасный спектакль под названием «То, кого задавят авторитетом или у кого хрен больше». «В смысле?» — уточнил я. «У нас пока идет этап переговоров, Саша». «Ну так вот, герцог Доброхотов прет буром и обещает всем тем, кто на нас попрет всевозможные кары от империи, императрицы и, кажется, даже от императора, только не уточняет от какого». «Увлекся, Макс, что тут сказать? Ну, а Александр Сергеевич давит на узы братства и крови». Многих из здешних присутствующих он знал еще сопливыми пацанами и помогал им учиться профессии. А многим так вообще жизнь спас. Так вот, нельзя сказать, что японцы неблагодарны. Многие из них прямо сейчас рассматривают возможность сделать себе характери, так как они не могут исполнить приказ императора, но и не могут поднять меч на старого друга. Боюсь, что сегодня погибнет много хороших людей, так или иначе. Я понял, Василий Петрович. Знаю, вы будете против, но и ваш дар убеждения чего-то стоит. Я вас верю. Вступайте в переговоры. Говорите им что угодно, но дайте мне минут пятнадцать, а лучше полчаса. Я судорожно сканировал территорию дворца в поисках знакомой ауры. Если нужно, скажите, что если через полчаса им не отменят приказ, то я лично приду к ним и сдамся, и даже не буду сопротивляться. Ведь главная цель не вы, а я, верно? Верно. — ответил Хрулев. — Ну, послушайте, молодой человек. — Ты точно уверен в своих силах? Кажется, он волновался и перешел на свое обычное вежливое общение, как он общался со всеми курсантами раньше. Я даже почувствовал где-то какую-то теплоту по старым денечкам, когда единственной проблемой было немного подкачаться, ну и спустить напряжение после славной битвы. — Да, я уверен, можете так и говорить. Все, время пошло. Я положил трубку и повернулся в сторону дверей, которые прямо сейчас распахнулись, и внутрь забежали самураи в масках. Но самое удивительное, что под масками были женщины, сильные одаренные. А ещё я увидел у них на броне герб кровавых клинков, неизвестный никому в этом мире, но прекрасно известный мне. Похоже, что у кровавой жрицы, которая так мне и не представилась, были большие планы. Я с улыбкой схватил за шкирку безвольное тело жрицы и закинул себе на плечо даже не думайте вообще не думайте спокойно и размеренно сказал я придерживая ее за шею дернитесь я оторву ей голову примерно вот так чтобы показать что я способен это сделать я долбанул голым кулаком и старая мраморная колонна разлетелась на куски положи госпожу и отойди в сторону одна из них все таки попыталась но я улыбнувшись погрозил пальчиком не «А теперь брысь!» — ряфнул я и добавил в свой голос ауры. Под масками не было видно лиц, но я уверен, что кто-то из них побледнел, кто-то покраснел, а парочка бухнулась в обморок. Ну, по крайней мере, нападать они на меня точно не хотят. Не хочется убивать еще этих. Девочек, похоже, научили драться, но не научили думать. Это как раз в стиле кровавых клинков. Я пошел сначала медленно, а потом все быстрее и, в конце концов, припустил бегом, Почувствовав знакомые души в глубине дворца, я летел как ураган, просто сметая всех со своего пути. Несколько стражников, какие-то гвардейцы. Я напитал доспех и даже не притормаживал, когда кто-то или что-то пыталось меня остановить. Слишком мало времени и слишком большая ответственность сейчас лежала на моих плечах. И нет, я не прочедушное тело не до принцессы. Я имел в виду своих коллег, что прямо сейчас держат оборону на маленьком японском острове, а еще тысячи людей, что могут быть втянуты в бессмысленную и кровавую бойню. Но нет, не в мою смену. И вот я около тяжелых, обитых кованым железом дверей, за которыми я вижу нужные мне души. Два императорских гвардейца, стоящих на посту, вытащили мечи. «Прочь!» — рявкнул я, запуская звуковую волну, и два сильных одаренных отлетели в стороны, как кегли в кигельбане. Я же, не останавливаясь, врубился плечом в тяжелую дверь, распахивая ее настежь. Внутри сразу почувствовал дискомфорт. Это была антимагическая камера, вот только для меня она уже была явно слабовата. Но, судя по всему, достаточно, чтобы удерживать находящихся здесь японцев, точнее, ее правящую верхушку. «Господин Галактионов!» Один старик тревожно поднял голову на шум и тут же улыбнулся. Мое почтение, господин Накамура», — легко кивнул я. «Спасибо за приглашение». Лицо японца поменялось, и по старой привычке он упал на колени и начал быстро-быстро кланяться. «Простите, Александр, это не я. И это сделано было от моего имени». «Да ладно, ладно, я все понимаю». Я скинул на пол жрицу. «Она во всем виновата», — показал на нее рукой. «Верно, она мертва». На этот раз подал голос первый советник Тадаси Хироми. И на лицах всех этих высокопоставленных людей, которых, как собак, заперли в антимагической камере, проскользнула такая грусть и тоска, что я невольно одновременно и посочувствовал, и позавидовал японскому народу. Даже зная, что принцесса — предатель, они были ей настолько преданы, что прямо сейчас испытывали душевную боль, и это ощущалось физически. «Пока нет», — сказал я. «Император здесь?» «Да, но он...» Японцы расступились и я увидел лежащего на скамье императора Есихита. Со стороны он выглядел как труп. Он даже не дышал. А его пульс, если иметь достаточное терпение, можно было услышать раз в несколько минут. «Среди нас нет лекаря. Мы не знаем, что с ним произошло», — сказал Накамура. «Я знаю». Я наклонился над бессознательным императором. Сейчас он выглядел как старик. Лицо его было искажено мучениями и он реально постарел на несколько десятков лет. Причем, подозреваю, что дело тут не в физической боли, а в душевной. Уверен, что он понял, что его предала родная дочь, и от этого его состояние усугубилось в том числе. Хорошо, что он не заставил себя умереть. Подозреваю, что он был на это способен. «Так, что тут у нас?» — я криво усмехнулся. «Вот же старая тренда. Я сразу вспомнил всю историю с кровавыми клинками и с их ренегатами, которые откололись и практически победили. После того, как Дэн зачистил их гадюшник от оригинальных кровавых клинков, насталось буквально несколько последователей. На момент моего ухода из того мира изначальный орден кровавых клинков так и не восстановился. А вот ренегаты могли бы достичь успеха, если бы не мы, охотники». Я попытался нащупать душевного паразита, которого подселили к императору, и тут же хмыкнул, быстро бросив взгляд на лежащую без сознания принцессу. Я забрался к ней поглубже. Ну да, точно, душелом. А кто у нас был душеломом у кровавых клинков? Но как минимум одно я знал лично. Это была Ярена Кровавая Роза. Целая верховная жрица. Тварь, с которой началось падение ордена. Неужели это она? Как может быть такое совпадение? Хотя, затем, вспомнив веселый женский смех, я покачал головой. Ну да, чем это я? Совпадение, как же! Душевный паразит должен был сломить волю императора, но тот оказался сильнее и противился вторжению, погрузив себя в кому, чтобы не стать марионеткой. Уважаемо. Значит, поступим так. Я скинул рюкзак, расстегнул молнию и засунул руку внутрь. Тут же несколько мужчин дернулись, их руки потянулись за отсутствующими сейчас мечами. Видно, что они тревожились за своего императора и боялись, что я причиню ему вред. «Ослабьтесь!» Я высунул руку из рюкзака, в ней я сжимал мою всепогодную, неучтожимую, непроницаемую шкатулку. Я открыл ее, и вокруг стало немножко светлее от разноцветных жалеек. Ниже оранжевой там не было. Там были желтые оранжевые парочки крупных голубых, которые светились ярким светом, как солнышко. И одну за другой закинул три желтых желейки, подумал и докинул еще оранжевую. Угощайтесь, протянул я шкатулку ошалевшим японцем. Да не стесняйтесь, вижу, что многие из вас вымотаны. Все равно гордые самураи даже не дернулись. Господин Накамура, я повернулся к японцу и буквально всунул ему шкатулку в руку, восстанавливайте силы! Они в ближайшее время вам понадобятся. А сам повернулся к императору. Если знать, с чем работать, то это просто. Ту же самую императрицу отравили и вывели из строя гораздо искуснее, но и я на тот момент был слабее. Душевный паразит был простым существом, которого просто нужно... Я подковырнул его на эфирном уровне и просто выдернул из императора, а затем отправил в свой океан душ. Пускай полежит. Возможно. Он мне еще пригодится. Но дальше просто начал вливать свою энергию в грудь императора. Сначала у него забилось сердце, потом он сделал один судорожный вдох, второй, и глаза его открылись. «Ирена!» — закричал он, пытаясь вскочить, но я придержал его рукой. «Вот как? Ирена?» Ну, значит, во-первых, я угадал, а во-вторых, он знал, кто находится внутри его дочери. Что ж... Это плохая новость для него, но сейчас не до этого. «Стоять!» — рявкнул я, когда многочисленные придворные попытались броситься к воскресшему батюшке-императору, а сам одной рукой, придерживая императора, достал телефон и набрал Хрулева. «Держитесь, Петрович!» «Из последних сил!» — сказал он. «Поставь на громкую связь, и пусть там все заткнутся!» Я услышал вопли Алмазного, который разошелся не на шутку, обещая японским истам такие кары, о которых в приличном обществе слух не говорят. Но выглядело это у него эпично, и несколько не сходилось с образом высокомерного дворянина. Надо будет его как-нибудь напоить и узнать, откуда он знает все эти словечки. «Тихо!» — ряхнул Хрулев. Что-что, командный голос у бывшего инквизитора и бывшего начальника центра по производству самых сильных, но самых неурновешенных воинов человечества был что надо. «Император!» Ваши истребители в данный момент пытаются убить Александра Пушкина, Василия Хрулёва и Максимилиана Доброхотова, людей, которые преданы империи и человечеству. Да вы и сами знаете об этом. Просто остановите своих людей». Я не ошибся в императоре, сориентировался он быстро. «Это император. Кто за старшего?» Уже достаточно громким и уверенным голосом сказал он Штрубку. Вокруг уцарилось молчание. «Я повторяю, кто за старшего?» Ваше императорское величество Хероси Кагава, я слушаю вас, ваше императорское величество. Хироси, что там происходит? У нас приказ от вашей дочери уничтожить имперцев. От моей дочери. кто-то дернулся, как от более видимо вспомнив кое-что. Потом он попытался встать, но я с улыбкой продолжал удерживать его в лежачем положении, придерживая телефон около его уха. Прекратите это, прошептал он. Прекратите немедленно гостей империи не трогать. Пусть привезут их сюда. А это уже сказал я достаточно громко, чтобы слышали мои коллеги. А затем вспомнил, с кем разговариваю, и добавил немного вежливости. Пожалуйста. Если наши гости соблаговолят, то привезите их ко мне во дворец. Будет исполнено ваше императорское величество. Все. Можно мне подняться? Ясихота уже не делал попытки подняться сам. Просто перевел на меня свой нахмуренный взгляд. «Ну вот, сейчас на меня смотрит император Великой Империи, воин и великий правитель». «Извините», — буркнул я. «Еще секундочку. Василий Петрович, все в порядке?» «Да вроде все», — ошарашенно сказал он. «Я даже не буду спрашивать, как ты это сделал. Но если что, я позже перезвоню». «Договорились», — хмыкнул я и нажал отбой. «А теперь прошу встать, Ваше Императорское Величество». Я даже подал ему руку, которую тот нахмуренный принял. Первое, что увидел император, усевшись на лавке, — это бесчувственное тело принцессы. Эмика! крикнул он и поднялся с лавки, покачнувшись. Ну да, паразит не просто так в нем сидел. Даже вкачав в него энергию, император был еще далек от своих сил. Тут уже вертки Накамура пробежал с одной стороны и Хироми со второй. Они почтительно подхватили императора под руки она он повернулся ко мне пока жива сказал я но мне кажется нам надо поговорить тут я увидел как внутри императора закипает сила. нет она не была враждебна для меня просто японский император накапливал в себе силы чтобы просто ровно стоять он стряхнул руками как будто сбрасывая пыль и Камура с первым советником сразу отскочили в сторону император прищурился и кинул всех взором потом поднял взгляд наверх и кивнул каким-то своим мыслям. Видимо, он понял, где он находится и что примерно произошло. «Оставьте нас с Александром наедине!» «Вы уверены, ваше императорское величество?» тут же уточнил первый советник. «Ну да, император вернулся. Теперь снова можно подозревать несчастного барона». Такие мысли пришли мне в голову. Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. «Живо!» — добавил император. «Прекратить все военные действия!» Никому ничего не делать до моего прямого приказа. Если понадобится подтверждение моих слов, пусть поговорят с Кагавой. Все понятно. Мне нужно поговорить с молодым Галактионовым. Понятно, Ваше Императорское Величество?» И все с поклонами вышли наружу. Император протянул руку. Несмотря на то, что мы находились в антимагическом поле, тяжелые створки дверей дистанционно закрылись. «Он силен, очень силен». Думаю, что он вполне мог бы в прямом бою противостоять Ирене. Но она поступила подло, как всегда, и не оставила ему шансов. Император молча подошел и опустился на одно колено, приложив руку к ее голове. Важно, я верну ее в сознание. Он поднял глаза на меня. Это несколько преждевременно. Для начала нам нужно поговорить и поговорить серьезно. Император Японии, понимающе кивнул. Что ж, этот разговор. Дозревал давно. Я готов поговорить с тобой, Александр Галактионов. И мы проговорили долго. Император с грустью рассказал, как умирала его единственная любимая дочь, и как внезапно пришла помощь, как он радовался и заново привыкал к новой личности дочери, радуясь ее успехам и большой силе. Но чем старше она становилась, тем чаще начали возникать подозрения в том, что не все, что она рассказывает, правда как начали появляться откровенные косяки, на которые он закрывал глаза. Последним из них была встреча со мной на турнире истребителей. «Я готов принять то, что я был неправ, и я недостойный император, так как из-за своих личных целей я поставил под угрозу весь свой народ и всю свою империю. Вы окажете мне честь, Александр, и одолжите мне ваш нож». Он кивнул мне на пояс. «Э, что начинается-то?» Я несколько торопел. «Не надо никаких ритуальных самоубийств. Вы что, с ума сошли?» «Мне кажется, вы забываетесь, барон». Если бы глаза могли метать громы и молнии, то они бы сейчас летели бы из глаз императора. Но подозревая, что он может метать гром и молнии, возможно, не глазами, а чем-то другим, но прямо сейчас держался. Но он у него был, да, такой гордый, императорский. У меня очень много слов крутилось на языке, но все они склоняются к тому, что убить себя императору — это было проявлением слабости и трусости. Два раза подумав, я решил не произносить это вслух. Скинем это на душевную травму сильного человека. Не каждый день в него вселяется душевный паразит, и не каждый день его предавала собственная дочь. Такое бывает даже с самыми сильными из нас. Вопрос в том, как мы с этим справляемся. И да, иногда для того, чтобы с этим справиться, нужна чья-то помощь. Например, моя. Ваше императорское величество. Я присел рядом с ним на корточке. Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению ваше решение. Единственное, что я прошу, это немножко его отложить и обдумать. Вы должны вникнуть в ситуацию. Прямо сейчас почти началась война между Японской и Российской империями. Давайте вы сначала разберетесь с этим, поймете, кто виноват и что нужно делать. Ну а дальше будете принимать решения по поводу своей дальнейшей судьбы». Император все еще смотрел на меня негодующе, но все же кивнул. «Хорошо. Что ты планировал с ней сделать?» «Я могу рассказать вам очень много плохих историй, что эта женщина, а ей на самом деле не одна сотня лет, натворила в своей прошлой жизни». «А вы с ней были знакомы?» Абсолютно без удивления, просто уточняя, спросил император. «Пару раз встречались». — улыбнулся я. — Еще до того, как у нее поехала кукуха. — Прошлой жизни? — уточнил император. — Именно, — кивнул я, не отпираясь. — Это многое объясняет. — На секунду о чем-то задумавшись, сказал ее сихота. — Как твое поведение, так и она. Он на секунду задумался. — Неужели нельзя ничего сделать? — Сделать что? — удивился я. — Привести ее в чувство и дождаться, когда она в следующий раз предаст вас? Возможно, есть какой-то другой выход. Другого выхода нет, ваше императорское величество. Только очистить ее душу. Александр. Внезапно глаза императора наполнились слезами. Блин. Хуже плачущих женщин были только плачущие сильные мужчины. Никто и никогда в жизни не должен видеть такое. Это ранит самую душу. Александр. Император с одного колена переместился на два и скрестил руки на груди. «Я тебя умоляю. Я приму все твои решения. Но подумай еще раз. Если есть хоть один шанс оставить ее в живых, сделай это. И я стану твоим должником на всю жизнь. Это единственное, что у меня осталось. Без нее я бы так долго не смог сдержать восточные рубежи человечества». «Черт, черт, черт!» «Все, что было у меня в голове, только эти слова. ведь он прав. С Арктики лезли серые, в Иркутском эпицентре творилось черт знает что. Африканский эпицентр вообще собирался захватить всю Землю. Ну, про американцев я мало знаю, но думаю, что там похожие проблемы. Вот только японский эпицентр не доставлял проблем человечеству, кроме его небольшой части — населения японских островов». Стиснув зубы, гордые самураи сдерживали рубеж, не жаловались и не отступали. А помощь других истребителей — это было не требование, это была искренняя помощь. кто-то был прав. Он долго и успешно сражался с тварями, защищая человечество. И хотя бы только за это я должен попробовать. «Есть один способ. Не обещаю, что получится, но попробую». «Я твой должник, Александр», — повторил Йосихото. Но еще рановато, Ваше Императорское Величество!» Я встал на ноги и протянул руку. «Встаньте, мне нужно, чтобы вы вышли отсюда». «Вышел?» «Я?» На этот раз император даже не успел разозлиться. Он понял, что это лишнее, поэтому встал на ноги, кивнул и вышел наружу. Я уселся рядом с принцессой и взглянул на ее милое личико. «Ну, она красотка. Гены вне императора, хоть и душа не настоящей принцессы» тогда она вполне может выносить наследника, если найдет себе нормального мужчину. Вот только кто к ней в таком состоянии приблизится? — Ну что, довольно? Смешно тебе? — громко крикнул я в пустоту. В ответ мне было молчание. — Да ладно, я знаю, что ты здесь, и такое представление никогда не пропустишь. Я же почувствовал, что ты не ушла окончательно. — Какой ты умный, мой милый Сандер. — раздался из пустоты женский голос. Я тяжело вздохнул. — Мне нужно одолжение. — Вот как? — женский голос сразу стал заинтересованным. — Одолжение? Одолжение от самого Сандра? Я не ослышалась. Может быть, я на старости стала глухой? — Ой, да ладно, клоунады. Да, мне нужно одолжение. Мне нужно, чтобы ты обнулила ее, Настояла ей жизнь. «А зачем мне это?» — рассмеялась невидимая женщина. «А самое главное, зачем тебе это?» «Зачем мне это?» — без комментариев. «А зачем тебе?» — «Ну, услуга за услугу». «И какую же ты услугу сможешь оказать мне в ответ?» — снова рассмеялась женщина. Это уже немножко раздражало. «Вот старый Сандер мог мне действительно помочь» александр галтионов даже не знаю хватит набивать себе цену ты прекрасно знаешь что старый сандер рано или поздно снова появится поэтому давай уже рожай фу как неуважительно к божественной сущности женский голос превратился в капризный как у обычной женщины я бы даже могла на тебя обидеться Сандр, если бы не наше давнее знакомство еще раз повторяю что ты «Мне можешь предложить...» «Ответную услугу, какую ты хочешь». «А я не знаю, какую я хочу», — задумчиво сказала темная богиня. «Может, я придумаю и озвучу позже?» Я не выдержал и улыбнулся. «Нет, нельзя. Услуга должна быть озвучена сейчас. Она должна быть конкретной и устраивающей, в том числе и меня. Иначе мы не договоримся». Что ж, задумчиво произнесла богиня. Мне нужен твой ребенок, Сандер. Что? Я поперхнулся жилейкой. Ты с ума сошла? Нет, если ты думаешь, что я позволю тебе снова переспать с богиней, то ты ошибаешься. Мне хватило прошлого раза. Мне просто нужен твой ребенок от любой другой смертной женщины. Главное, чтобы в нем была твоя частичка души. Сразу нет, ответил я. Ну, а если подумать? «Даже не обсуждается!» — раздалось обиженное сопение. Богиня действительно знала мой характер. «Что ж, я должна была попытаться...» — наконец раздалось из воздуха. «Я понимаю», — кивнул я. «Я действительно понимал». «А, ладно...» — о чем-то подумав, произнесла богиня. «Пусть это будет жест доброй воли. Ничего мне от тебя не надо, сделаю просто так». «Да ладно!» — тут уже охренел я, зная ее характер и зная, что просто так она ничего не делает. — В смысле? Ты мне не веришь? — Я от тебя ничего не требую. Просто проведу нужную манипуляцию с этой бедняжкой. Я тебе уже не нужно. — Нужно мне, нужно! — сказал я. А сам судорожно пытался понять, где здесь подстава. И мне ничего не приходило в голову. — Ну вот и хорошо. Скажи, согласен. — Согласен? А теперь приведи в чувство эту милую дурочку. Я похлопал по щекам. Ирена открыла глаза, и, увидев меня, ее рот раскрылся в беззвучном крике. «Спокойствие, только спокойствие!» Первое, что пришло мне в голову. «Ирина, девочка моя, ты вытащила счастливый билет, вот только не поняла, что нужно мне на самом деле. Что нужно тебе? Кому?» Ирена находилась в шоке. Я решил пояснить. Ты думаешь, темной богине нужны души? Она в любой момент может их взять себе просто так. Нет, богам нужны чувства, воспоминания, переживания. Все то, что они не могут пережить, и то, что они давным-давно прожили. Вот именно ради этого они и готовы сделать многое. У тебя есть выбор. Умереть окончательно или отдать всю свою личность темной богине безвозвратно. Выбирай. Но выбирай быстро яня выбирай!» — рявкнул я. «Ты думаешь, мы здесь в бирюльки играем? Знала бы ты, как мне хочется тебя придушить!» Я сделал самое зверское лицо, которое только мог. Честно говоря, меня это все немного задрало, и мне было уже похер, какой будет выбор. Где-то в глубине души я даже хотел, чтобы она отказалась. Тогда эта непонятная бескорыстность со стороны богини перестанет меня волновать. «Я согласна». «Громче, милая». «Громче!» — тут же послышался голос богини. «Я согласна отдать тебе свою личность. Вот и хорошо!» Секунда. Тело ее обмякло, выгнулось дугой и снова расслабилось. «За что я люблю богов? Так это за то, что все у них получается легко и быстро, почти как у охотников, только еще быстрее». «До встречи, мой милый Сандр!» — голос богини растворился в сводах зала. Я просканировал душу принцессы. Она уже не была жрицей, но в ее силе никто не мог усомниться. Душа бывшей кровавой жрицы была чиста, как у невинного ребенка. В ней остались только память и воспоминания именно этого тела, безо всей подоплеки и без всей прошлой жизни этой мерзкой женщины. Как это возможно? Боги они такие. Насколько она будет в своем уме, когда придет в себя? Но это без понятия. Надеюсь, она не будет пускать слюни и будет в здравом уме. Я очень заинтересован в этом, потому что как раз сила душелома в ней осталась. А также в теле остались все навыки. Это будет очень опасный псих, если что». «Алло, гараж!» — похлопал я легонько ее по щекам. Глаза девушки открылись, из уголка рта потекла слюна. «Но, блин, нет, только не это». Тут большие карие глаза приняли осмысленное выражение, растерянность ушла из ее взгляда, и она сконцентрировалась на моем лице. Она судорожно сглотнула и вытерла слюни. «Кто я? Где я? Где мой отец?» Я быстро просканировал ее душу повторно. «Подстава! Где-то тут должна быть подстава! Я точно знаю!» «Но нет. Надо же. Кажется, на этот раз все без подставы». Я не чувствовал в принцессе Ярену. Вообще не чувствовал. «Ваше императорское величество!» громко крикнул я, и дверь тут же со стуком растворилась, видимо, если стоял прямо за ней. «Забирай, ваше сокровище!» — улыбнулся я. Мгновение, и вот император рядом на коленях и осторожно перехватывает у меня девичье тело. «Отец!» — счастливо улыбается принцесса. «Ярена!» — осторожно уточняет император. Кто такая Елена, папа? Весело смеется принцесса. Я Эмика, твоя любимая Эмика. Так, мне пора на выход. Я постарался как можно тише встать и направился к выходу. Когда я выходил из дверей, меня не отпускало чувство, что меня где-то надурили, очень сильно надурили. И самое фиговое, что пока не могу понять, в чем.